выпроваживать самозванцев, занявших с утра, но не имевших на ладони полусъеденный потом вчерашней чернильной отметины, что живописец и делал, хватая вырывавшиеся руки точно пойманных на спиннинг норовистых рыбин и топча роняемые шапки чугунными армейскими ботинками. Еще он стоял на посту, когда по телевизору шел сериал. И двор превращался в быстро белеющий кадр, где вслед за людьми исчезали и их ледяные следы. Во все остальное время живописец занимался кустарной торговлей. Кое-как расположившись на ступенях, защищенных козырьком, он предлагал желающим уже не свои картины патолога анатомического жанра, но связки глиняных расписных колокольцев каких-то полых керамических птичек, издававших вместо свиста мокрое глухое улюлюканье. Чем больно напоминал Марине ушедшего Климова. Видимо, сильно снизив цены в целях распродаж, живописец просил за каждое художественное изделие по пятьдесят рублей, но торговля абсолютно не шла. Выбираясь из тусклого ада с выстраданными,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 Вынырнув перед столами в пришибленной шапке и в размазанной до уха малиновой помаде, клумба принималась обличать волокиту речевыми периодами, рифмами и ритмом, похожими на тексты Маяковского.